об этой книге. Данная книга представляет собой собрание жизнеописаний 24 выдающихся учеников Будды. Одно из них написано покойным достопочтенным Нинапоникой Тэро. Это жизнь Сарипуты. Одно мной. Это жизнь Махакаччаяна. Остальные Гельмутом Геккером. те биографии, которые были составлены доктором Геккером, были в отдельных случаях расширены достопочтенным Нианопоникой. Пытаясь предоставить читателю как можно более полную информацию в пределах одного тома, мы всё же ставили своей целью не свести воедино огромный массив э фактических данных, а предложить тем, кто предан идеалам раннего буддизма, источник вдохновения и набор практических рекомендаций. В наших биографических очерках мы редко пытались дать объективную оценку изложенному в суттах и отделить факты от мифов, так что данная работа не претендует на полную историческую достоверность. Приведённых в данной книге историях автор занимает скорее позицию сочувствующего наблюдателя и защитника нежели беспристрастного учёного или судьи. Для нас было важно не столько то, действительно ли реальные события разворачивались в полном соответствии с описанным в текстах, Сколько то каким был идеал духовной жизни в ранней буддийской общине. Поэтому вместо того, чтобы анализировать материал с исторической точки зрения, мы постарались как можно точнее передать то, что сказано в писаниях о великих учениках и их жизненном пути, связав воедино цитаты из разных источников. и дополнив их нашими собственными размышлениями и комментариями. Таким образом, эту книгу следует рассматривать скорее как опыт размышления, нежели как результат объективного научного анализа. Будда говорил, что размышлять о благородных учениках это важная часть медитационной практики. Благородная сангха является одним из шести объектов памятования сангха ну сати, которые Татагата рекомендовал своим последователям. Смотри Висудхи Магу, глава 7, раздел от 89 до 100. Размышления о благородных учениках, которые разбили цепи эгоизма и достигли вершин чистоты и мудрости, могут стать источниками великого вдохновения для тех, кто всё ещё далёк от просветления. Своим примером эти возвышенные существа вселяют в нас уверенность в освобождающей силе дхаммы. их жизненный путь свидетельствует о том, что духовные идеалы, провозглашённые в учении, являются не просто фантазией, но могут быть реализованы живыми людьми, которые борются с такими же человеческими слабостями, что и мы. Изучая биографии великих учеников, мы видим, что они начинали свой путь как обычные люди, обременённые трудностями и душевными проблемами, но, доверившись Будде и его учению и всем сердцем погрузившись в практику пути, они преодолели все ограничения, которые мы воспринимаем как данность, и возвысились до состояния подлинного духовного благородства. На страницах книги мы исследуем судьбы и характеры этих великих учеников, которые стоят у истоков всей буддийской традиции. Мы расскажем об их прошлых жизнях и юности, о борьбе за просветление, об их свершениях и духовном наследии, об их деятельности как членов буддийской Сангхи и, если возможно, об их смерти. Все эти истории являются такой же неотъемлемой частью буддистской традиции, как и основная доктрина и формальные практики. Это не просто осколки древности, мертвые и неинтересные, но живой и сияющий завет, дошедший до нас в тот критический период человеческой истории, когда само наше существование зависит от способности к самопревосхождению, наподобие той, которую так наглядно показали своей жизнью великие ученики Будды. Главными критериями, которыми мы руководствовались при выборе биографий для этой книги, были духовный уровень ученика и его роль в религиозной деятельности Будды. Этот критерий, однако, приходилось соотносить с имеющимися источниками, и очень часто наш выбор был ограничен скупостью содержащейся в них информации. Вопреки распространённому заблуждению, количество биографических сведений об учениках не всегда соответствует их духовным свершениям и вкладу в поддержание сасаны. В число великих учеников Будды входили монахи и монахини, миряне и мирянки, о которых учитель отзывался крайне лестно, но о которых до нас не дошло практически никакой достоверной информации. Вот лишь один из таких примеров. Достопочтенный Упали был главным специалистом по виная, собранию правил для монахов, и именно он на первом буддийском соборе впервые систематизировал виная питаку кодекс дисциплины. Тем не менее, сведений о его жизни едва ли наберётся на одну страницу. особенно остро проблема нехватки материала стоит в случае с ученицами Будды, о чём подробнее будет сказано ниже. Но и с учениками-мужчинами всё не так просто. Стоит выйти за пределы того круга монахов, чья жизнь наиболее тесно переплеталась с жизнью Будды, как хроника становится крайне многословной или замолкает вовсе. Очевидно, развив мудрость за счёт прозрения в отсутствии я, древние буддисты не слишком интересовались составлением биографий людей без я. Несмотря на это препятствие, нам удалось собрать достаточно информации из канонических текстов и комментариев о жизнях 24 учеников Будды. Книга открывается биографиями шести старейшин монахов: Сарипуты и Махамугаланы, двух главных учеников Будды, которые в течение 45 лет оказывали самую значительную поддержку Будде в его деятельности по распространению Дхармы. Махакассапы который стал фактически главой Сангхи после ухода учителя и благодаря которому благородный путь не был утрачен. Ананды, двоюродного брата Будды, его личного помощника, чья исключительная память помогла сохранить сокровище Дхаммы и сберечь его от разрушительной силы времени. Анурудхи еще одного двоюродного брата Будды, который не знал себе равных в том, что касалось божественного зрения или ясновидения, и Махака Чаяны, самого выдающегося из учеников, способных разъяснить краткие высказывания Будды. Хотя одна и та же история может встречаться сразу в нескольких главах, Например, ранние годы Сарипута и Могаланы или подготовка к Первому собору в главах о Махакасапе и Ананде. Эти повторы были намеренно сохранены, чтобы не нарушить логику изложения каждой отдельной биографии. Кроме того, исследование одних и тех же событий с разных точек зрения позволяет получить более полную картину событий. В следующей главе содержатся жизнеописания 12 выдающихся учениц Будды, монахинь и мирянок. Внимательному читателю может показаться, что поместив все биографии женщин в одну главу и посвятив остальные 9 ученикам-мужчинам, авторы э сильно нарушили гендерный баланс. На эту критику я как редактор книги могу ответить лишь то, что кажущаяся дискриминация женщин связана не с предубеждением авторов, а с нехваткой информации в источниках. Как бы нам ни хотелось включить в данную книгу биографии женщин, сопоставимые по глубине и объёму с биографиями мужчин, Имеющийся материал лишь изредка позволял нам выйти за рамки коротких очерков о том, как та или иная женщина приняла прибежище в Будде и достигла просветления. К сожалению, иногда и эти сведения отсутствовали. Например, Опалавана была второй главной ученицей Будды среди пхекуни, но ее жизнеописание... переводимые в комментариях практически целиком сводятся к одной длинной истории из прошлых воплощений и нескольким сухим абзацам о её монашеской жизни в Санки. В главу о великих ученицах Будды вошла история об одной Мирянке, которая не достигла ни одной из ступеней святости. Речь идёт о Малике, главной жене царя Пасенади из Касала. Хотя Малика и не стала вошедшей в поток и в силу одного нелепого проступка даже недолгое время пребыла в Аду, она была одной из самых преданных покровительниц Будды и в остальных аспектах отличалась образцовым поведением. Манахиня и Сидаси, чьё жизнеописание завершает главу, судя по всему, не была непосредственной ученицей Будды. Как следует из источников, её стих о просветлении мог быть написан спустя целых 100 лет после ухода учителя. И всё же её жизнь запечатлена на страницах канонического текста Тхеригатхи. и представляет особый интерес, поэтому мы включили её в данное собрание. Вслед за главой об ученицах Будды идёт биографический портрет одного бхику, который не вошёл в число 80 великих учеников, но чья история практически легендарна. Это монах Ангулимала. В юности он был жестоким и беспощадным серийным убийцей, но благодаря вмешательству Будды покончил с прошлым и вступил на путь святости, став фактически покровителем беременных женщин. Далее следует жизнеописание главного покровителя Будды, домохозяина Анатхабиндики, который пожертвовал Анатхабиндики благословенному его любимому монастырю и во многих отношениях явил собой идеал мирского последователя завершает книгу серия коротких биографий ещё четырёх учеников в том числе другого выдающегося мирянина домовладельца Читты обладавшего столь глубоким постижением дхаммы и обширным медитативным опытом, что им восхищались даже монахи